Но мужик, видно, смелый, и кое-что с ним сотворить можно будет. Конечно, бешеный Никон пойдет на многое, чтобы рассчитаться с ворогами своими. Конечно, в случае первых успехов Степана найдет опальный патриарх, немало людей, которые станут вместе с ним против бояр московских». Но, с другой стороны, очень ведомо было Степану, что в народе и в казачестве многие ненавидели Никона за его нарушение святоотеческих обычаев, и многие его даже антихристом почитали. Дело было головоломное, но что-то было в нем такое, что подсказывало, что подумать над ним стоит. — Спасибо, отец Смарак, — сказал Степан, — мы с тобой еще о том деле потолкуем. А теперь пойдем с нами казацкий хлеб соли откушать, а то мои казаки, когда голодные сердиты бывают. Ты как водочку-то вкушаешь? — Во благовремени? чего же? — Ну вот, значит, и выпьешь с казаками из-за начатия дела. Идем, Ивашка? — Вы едите, — отвечал черноярец, — а я только к себе забегу табаку взять. Его сердце ныло, ему было жаль своей лапушки, ему хотелось приголубить ее, утешить, успокоить. Он быстро вбежал на крыльцо в сене, в терем, и не успел отворить дверь, как Пелагей миронно бросилась ему на шею. «Сокол ты мой, Ванюша!» И мягкие жаркие губы, поцелуй которых всегда так пьянил его, уже искали его губ. «Лапушка ты моя, радость бесценная! Дай мне крест, что никакой зазнобушки нет у тебя там!» «Есть у меня только одна зазноба», — жарко обнял он ее, — «вот она, дай крест». «На», — широко перекрестился он на иконы, — «и вот тебе слово мое, ежели подождешь ты меня здесь с покойным обычаем, больше месяца я не пробуду в отлучке» то, приехавшие, мы будем с тобой думу накрепко думать, как нам со всем этим развязаться и зажить по-новому, по-хорошему. Верное слово. Восхищенная прижалась она к нему. Верное слово. Дай крест. На, на, на. — Ну, ладно, поезжай, — сказала она, вдруг опять заплакав и улыбаясь. А я буду сидеть все окна да на Волгу смотреть. Не бежит ли сверху стружок золотца моего, моего милого? А ежели... — К строку тебя не будет, так и знай, я поеду за тобой. Лапушка ненаглядная, да разве есть сила, которая оторвала б меня от тебя? Словно пьяный шептал он жарко. «Нет, — Нет-нет, потом ночью ждут меня казаки с обедом. Распорядиться надо. Ну, до ночи. И весь в огне он вырвался от нее, шатаясь, выбежал в сени и загрохотал по своей привычке каблуками по лестнице. Под стенами города уже горели костры, на которых в черных закоптелых котлах варилась похлебка. Казаки жались ближе к стенам в холодок, солнце пекло невыносимо. Царицынцы не уходили и точно заколдованные смотрели на привольное житье казацкое. Бабы, подпершись рукой, смотрели на Степана собачьими глазами и переговаривались. — Батюшка, сокол-то наш! А у нас тут бабоньки, прохожие люди, останавливаясь, так сказывали, что быт-то объявился на Москве Никон, что ли, какой-то пес ее знает, и быт-то, вишь, хочет он собака себя на место Христа поставить, чтобы все ему поклонялись. Вот и поднялся Степан Тимофеевич, вере православной, на защиту. «Что говорит орел? Ишь, как похаживает да покрикывает, что твой воевода царский!» А бояре, видишь, столкнулись все семеро, чтобы семью царскую извести и чтобы опять народ православный весь под себя забрать. Ну, а казаки они на это не согласны. Гляди, гляди, бабоньки, воткит сколько казакам привезли, неужли всю вылокают. Ох-хо-хо, тяжело вздохнул плотный посадский, который молча из-под лобья смотрел на шумный табор казацкий. Вот тут и послушай дур. На место Христа «Все семь бояр», — передразнил он. «Идет атаман казацкое устройство везде установить, чтобы всякий всякому ровней был, и чтобы все у всех было общее. А они семь бояр, вера православная. Дуры вы были, дурами и остались». «Га!» — враз взъелись бабы. «Ишь, какой умник выискался! Наел загривок-то и величается! Я ли не я А кто ты? Нашему пестрому кобелю троюродный брат». Посадский плюнул и молча скрылся в толпе. «А, не любишь?» — засмеялись бабы. Костры закидали песком и водой залили, и вокруг пышущих, вкусно пахнувших котлов уселись казаки. Десятские разносили водку, казаки крестились, молодцевато хлопали почарки...